рукотворный атомы. Летом 1971 года подмосковный город Дубна вновь встречал гостей участников четвёртой международной конференции по физике высоких энергий и структуре ядра. На одном из заседаний конференции, как изри один за другим подходили трое советских учёных и рассказывали о достижениях в новой области исследований. радифструк в дугне мизонной химии. Работы советских учёных в области мезохимии лучшие в мире. Мы хотели бы работать в сотрудничестве с ними, сказал выступивший на конференции профессор Розен из Сент-Норт штата Америки. Что такое мезохимия? Вдоль стены большого зала синхроциклотрона ой-яй Идёт ряд отверстий каналов, по которым из ускорителя подаются для экспериментов различные частицы: протоны, нейтроны, пимезоны. Там, где проходят пучки мюмезонов, стоят установки, на которых с помощью этих частиц изучаются важнейшие характеристики химических реакций. Установки эти очень похожи на многие другие, расположенные в зале. В них много физического: счётчики элементарных частиц, массивные блоки свинцовой защиты, и нет ничего химического: ни колб, ни пробирок, ни перегонных аппаратов. Отсутствует также и непосредственный контакт учёного-химика с исследуемым веществом. Во время работы ускорителя учёный находится за несколько десятков метров от зала и только по показаниям приборов следя за идущими в веществе мехень-реакциями. Как возник этот новый удивительный метод изучения химических свойств элементов? Мю-мизон – один из ветеранов таблицы элементарных частиц. Его нашли в космических лучах ещё в 1938 году, через несколько лет после предсказания японским физикам-теоретикам Юкава – лёгкой нестабильной частицы – переносчика ядерных сил. Однако быстро откликнувшиеся на призыв физиков-частиццы вскоре разочаровали их. Нью-мезон не годился для предлагаемой ему роли. Но тогда возникает вопрос: какое место в природе занимает эта частица во всём подобном электрону, но с массой в 200 раз большей? Вопрос заданный 30 лет назад остается по сей день без ответа, хотя находится в центре внимания физиков. По-видимому, говорит академик Марков, одна из фундаментальных проблем современной теории элементарных частиц – это проблема, связанная с пониманием различий в физических свойствах мюмезона и электрона и места мюмезона и электрона в систематике элементарных частиц. Экспериментаторы, работающие на ускорителях, начиная с 50-х годов, детально исследовали свойства быстрых мезонов и мезонов, останавливающихся в веществе. А загадочная частица не выдала своей тайны ученым. Зато именно эти работы стимулировали рождение мезохимии. Мю плюс и мю минус мезоны – Родятся при распаде более тяжёлой и нестабильной частицы пи-мезоны. Появляется не на свет цепровождение нейтрино, а эта удивительная частица всегда награждает свидетелей своего рождения каким-нибудь необычным свойством. Не остаётся без подарка и мю-мезоны, мюона. Магнитный момент этих частиц одного знака зарядов имеет строго определённое направление. Но такие мионы говорят, что они поляризованы. Но каково было удивление физиков, когда они обнаружили, что стоит этим частицам затормозиться и остановиться в веществе, как за несколько миллионных долей секунды, оставшихся до их распада, божество мионов теряет свою поляризованность. Почему? Что происходит в мишенни, поставленной на их пути? Измерения проводили в разных веществах, но результаты измерений не поддавали интерпретации. В одних мишенях равнение нарушали меньше половины всех мизонов, в других почти все частицы теряли первоначальную поляризацию. Она менялась от температуры вещества мишени и от его молекулярной структуры, наличия примесей и величины напряженности внешнего магнитного поля и от многих других мишеней. внешней пустоте. Крупнейший советский физик-теоретик Ландау одним из первых отметил, что это происходит с мюон-плюс-мезоном, останавливающимся в веществе. Мезон, оказывается, отрывает от одного из окружающих атомов слабо связанный с ним внешний электрон и создаёт свой собственный атом атом мюонния. Мюонние экспериментаторы обнаружили но оставалось непонятным, что происходит с ним дальше, в самые последние миллионные доли секунды до распада. У миония ядро с положительным зарядом. Мю плюс мизон, а на орбите один отрицательный электрон. Мионий очень похож на атом водорода. Вот только по весу не дотягивает, ведь мизон в 9 раз легче протона, гидра атома водорода. Де да делет мюони лишь до распада мюмизона на два нейтрино и позитрон. Но из-за этого ничтожное время он не остаётся незамеченным соседними атомами. По химическим свойствам мюони двойник атома водорода. Он вступает в те же химические реакции, что и атом водорода. Значит, мюмизон в составе мюони в последние мгновения своеготия ведёт необычную для элементарных частиц жизнь. химическую, а это сразу же отразается на направлении его магнитного момента. Сотрудники Института теоретической и инструментальной физики поняли и на опыте доказали, что по изменению парализации мемезонов можно с высокой точностью определить абсолютную скорость и тип химической реакции мионии, а следовательно и водорода с веществом. Обычными химическими способами узнать это невозможно. А для мезонного метода здесь нет никакой проблемы. Меченый радиоактивный атом миония с помощью позитрона, который вылетает при распаде, сообщает о ходе химической реакции из твердого, жидкого или газообразного образца. Это и избавляет ученых от необходимости извлекать из исследуемого вещества конечный продукт химической реакции. Иначе судьба у мю-минус мезона. Как только он затормозится в веществе, атомное ядро сразу же захватывает его на свою орбиту. Отрицательный мион при этом играет роль тяжёлого электрона. Так возникает мезоатом, своеобразный изотоп существующего в природе элемента. В химическом смысле мезоатом похож на атом реально существующего вещества. Католина находится в периодической таблице на одну клеточку левее вещества миссени, в которой основывался отрицательный мезон. Группа научных сотрудников лаборатории ядерных проблем ОИЯИ несколько лет занималась вопросом, почему образуемые мезоатом мюмизоны в различных условиях по-разному меняют направление своих магнитных моментов. После многочисленных и разнообразных экспериментов на ускорителе финики наконец поняли, что стали первыми свидетелями интереснейшего явления – химических реакций мезоатома. В месцении, наполненной водой, атомы кислорода захватывали мю-минус мезоны и превращались в мезоатомы, похожие на атомы азота – модели атомарного азота. И модели эти были действующими. Атомы мезоазота сталкивались с атомами, молекулами или обломками молекул среды и быстро образовывали химические соединения. И опять у мезонов нарушалась поляризация. А чуткие приборы, регистрируя электроны, вылетающие из мишени после распада мезонов, тотчас улавливали это изменение. По нарушению же поляризации легко определить ход химической реакции. Водород – одно из главных действующих лиц в органической химии. Почти 90% всех реакций сложных технологических процессов, таких как крекинг нефти, происходят в части атомарного водорода. И если бы с большой точностью были известны абсолютные скорости его реакции, то с помощью ЭВМ Можно было бы заранее рассчитать оптимальный вариант любого химического промышленного процесса. На сегодняшний день это пока лишь мечта. Технология будет отлаживаться методом проб и ошибок в течение нескольких лет или даже десятилетий. Обычными химическими методами просто невозможно выделить определённый канал иниции их реакций. Практически всегда реакция протекает неоднозначно. обрастая в разных установках различные паутины из песен побочных реакций. Поэтому значения абсолютных скоростей реакций, полученные разными исследователями, сильно различаются. Расхождения и так велики, что, как говорят химики, разница между скоростями реакции в сто раз считается хоть и плохой, но терпимой, в десять раз удовлетворительной, а в два-три раза – полне удовлетворительный. Совсем в совсем вых условиях работают физики, изучающие элементарные частицы. Их методы настолько точны, что получаемый результат и практически не зависит от условий эксперимента. Таким же качеством обладает и новый мезонный метод. С помощью мюмизонов можно с точностью до 10% определить абсолютной скорости очень быстрых химических реакций водорода. и более тяжёлых атомов с различными веществами и при разной температуре. Много беспокойства доставляет химикам и другое, не менее популярное, чем водород, вещество азот. Азотная кислота хлеб химической промышленности. Большая химия немыслима без аммиака, так же как полёт космической ракеты без гидразина. Химические свойства атомарного азота давно известного людям элемента, до сих пор очень плохо изучены. А связано это в первую очередь с его высокой химической активностью. Она мешает выделить механизмы его реакций, определить их количественные характеристики, столь важные для практических применений. Теперь на помощь приходят мезоатомы. Изучая мезоатомы азота, Ученые получили первые сведения о характере химического взаимодействия атомов азота с атомами водорода и молекулами перекись водорода. С помощью электронной аппаратуры удалось установить, что в воде и водных растворах при комнатной температуре мезоазот вступает в химические реакции за ничтожно малое время порядка 10 в минус 11 степени секунды. Удалось также измерить абсолютные скорости азота. некоторых из этих реакций. Размецию водородом и азотом дело не ограничивается. Подбирая вещества для установки отрицательно заряженных мюмизонов, можно создать действующие модели многих других атомов и изучать их поведение либо же с помощью мезоатомов исследовать различные процессы в окружающей среде.